Глава 21.3 Я улыбнулась, в груди защемила от нежности, проснувшейся от слов этого мужчины. Не думая о том, что делаю, я сама потянулась к нему, обхватила крепкий торс и прижалась к теплой груди. В нос ударил терпкий мужской запах, сладко-соленый, с горькими нотками. Мы так и стояли, обнявшись, прижимаясь друг к другу, но не говоря ни слова. «Ты, кажется, хотела прогуляться», внезапно вспомнил Ментос. «А что?» насторожилась я, кожей почувствовав, что этот затейник опять составил хитрый план. «Думаю, тебе пора отдохнуть от всех этих ужасов, моя дорогая невеста». Хулиганская улыбка расцвела на губах Даркхана. «Да и мне тоже». «Что ты задумал?» С опаской протянула я, глядя на жениха, как на пациента с психомоторным возбуждением. «Узнаешь?» – хитро шепнул он, и его мягкие объятия вдруг стали железной хваткой. «Ментос!» – прошептала я и попыталась высвободиться, но сразу поняла – миссия невыполнима. «Ты меня пугаешь!» Но не успела я договорить, а вокруг нас уже начало завихряться пространство. Гостиная резиденция растворилась, как обои на рабочем столе компьютера, и мы с Даркханом провалились вниз. Полетели, будто под нами вдруг образовалась шахта лифта. Раньше мы не перемещались вот так, вылетели из американских горок. У меня перехватило дыхание, легкие будто сковал стальной обруч. От страха я вцепилась в Даркхана всеми крючьями, больше всего боясь, что он меня отпустит. Я отчетливо ощутила тот момент, когда воздух вокруг нас изменился. Все изменилось. Плотность, запах, влажность. Соль, солнце и влага. «Боже, Ментос, где мы?» Я вцепилась в рубашку Даркхана, как кошка. Стою с закрытыми глазами и боюсь шевельнуться. Мы и раньше переносились не самым комфортным образом. Но сейчас меня будто через вакуумную трубу пропустили. «Открой глаза», – с улыбкой попросил Даркхан, зачем-то положив свою руку на мой затылок, будто он успокаивает ребенка. «Ладно, так и быть. не смело приподняв веки, я увидела под своими ногами что-то желтое. Это что еще, песок? Да и воздух вокруг какой-то подозрительно теплый, даже жаркий». В резиденции уже осень, а тут явно июль. Подняв взор, я наконец-то осознала, где мы находимся, на пляже. Тут же в мое сознание ворвались звуки окружающего пространства, а именно шум прибоя. «Мы на море!» — ахнула я, в жизни не видевшая это чудо природы. «Море!» — взвизгнула я, увидев перед собой бескрайнюю синюю мощь уходящую вдаль до самого горизонта. Волны игриво накатывают на пляж, смешивая белую пену с жёлтым песком. «Это море!» – запищала я, отпустила Дарк и восторженно побежала навстречу волнам. «Элли! Лиза!» – испуганно крикнул Ментос мне в спину, но меня уже не остановить. «Я никогда в своей жизни не видела моря Никогда!» И даже не думала никогда, что однажды увижу это своими глазами. Никакая картинка не передаст этот удивительный запах, шум и красоту живого моря. — Не убегай! — нагнал меня Даркхан и схватил за руку. Я не добежала до воды всего пару метров. — Лиза, ты хоть плавать умеешь? — Нет, — шепнула я, завороженная красотой природы. — Хочу хоть ноги намочить. — Может... «Останемся на суше? Не хочется мочить одежду?» Растерянно предложил Даркхан, надежно удерживая меня за плечо. «Он что, боится, что я пойду топиться?» Не успела я ответить, как море решило само позвать меня. Особенно сильная и высокая волна накатила на берег и накрыла наши с Даркханом ноги прохладной водой. «Море зовет нас!» – со счастливой улыбкой пропела я. «Идем!» Я сама взяла жениха за локоток и потянула к воде. «Я одет», — как-то неубедительно возразил мне Даркхан и поддался. «Уж я-то знаю, не хотел бы он заходить в воду, так и с места не сдвинулся бы». Но Ментос позволил мне увести себя за собой. Окончательно сдавшись, он снял с себя серую рубашку и швырнул ее на песок. «Не верю, что это происходит на самом деле», — Восторженно воскликнула я. Поначалу вода казалась прохладной, но я быстро привыкла, и она стала казаться мне очень теплой. Когда мы вошли в воду по пояс, волны уже не ощущаются такими сильными и высокими, как у берега. Волна лишь игриво приподнимается, чтобы пройти сквозь нас. Дно – мягкий, приятный ногам песочек. Я посмотрела вниз и снова завизжала. «Я вижу дно!» Море настолько чистое, что я вижу наши с Мендосом ноги и даже мелких рыбок, которые шустро плавают между нами. Ментос, ты сделал мне потрясающий подарок, выпалила и подняла на Даркхана взгляд, полный обожания. Моя бурная реакция ввела бедного мага в состояние полной растерянности. Он явно не ожидал от меня таких эмоций. Знал бы, что ты так любишь море, «Привел бы тебя сюда раньше», – признался он, сверкая мускулами. Молодой мужчина атлетического телосложения стоит совсем рядом со мной. Ух, море сегодня не единственный подарок, а, возможно, даже не главный. На меня снова нахлынула волна, но не морская, а эмоциональная. Я взяла Даркхана за лицо, наклонила к себе и впилась в губы страстным поцелуем. Он опешил от моего порыва, мужское тело окаменело. Но меня это только умелило, Я продолжала его целовать, пока не кончился воздух в легких. Наконец Ментос очухался и осознал, наконец, какой шанс выпал ему в этой жизни. Мужские руки обвили мою талию, крепче прижав к мощному телу. Даркхан ответил на поцелуй и углубил его, сделав еще более чувственным этот момент. Не знаю, сколько мы стояли вот так по пояс в океане, но очнулись только тогда, когда нас окатила особенно высокая волна. Само море будто намекнуло, что хватит нам стоять и обмениваться слюной. Пора поплавать. Я никогда не плавала. Мне всегда казалось, что это совсем несложно, Но стоило остаться в воде без опоры, как я пошла ко дну». «Ты и плавать не умеешь», – констатировал Даркхан, вылавливая меня из воды. «Мне хватило ума зайти так глубоко, где я не достаю до дна, поэтому я ухватила Ментоса за шею и повисла на нем. С его ростом такая глубина не проблема, а вот я утону. И тебе еще хватило ума полезть в воду», – закатил глаза Даркхан и покачал головой. «Я думала, это несложно», – оправдалась я в ответ, как нашкодивший ребенок, и виновато опустила глаза вниз. «Мои руки на шее Даркана, а его руки крепко удерживают меня за талию и не позволяют навечно превратиться в русалочку». «Несложно», – в подтверждение своих слов Дархан принялся кружиться в воде, утаскивая меня за собой. «Что здесь сложного?» Получился интересный водный аттракцион. Мента скатает меня, словно маленького ребенка. Вот уж не думала, что суровый Даркхан способен быть таким веселым и простым. Вот так искренне смеяться и радоваться простому купанию в море.